Проповедь Ребе Исраэля Ребе Исраэль, магит, проповедник из Козницы, ежегодно посещал Апту. Во время одного из таких посещений старейшины попросили Ребе прочесть во время празднования Шаббас, субботы, проповедь в Шуле, синагоге. Рэбб Исраиль отказался. «В прошлом году, — сказал он, — вы просили меня о том же. Я произнес проповедь в шуле, но ничего этим не добился. С тех пор у вас ничего не изменилось. К чему я стану напрягать свой голос?» Укоризненные слова Магида быстро стали известны всему местечку. Жители Апты пришли в уныние. Вскоре встречи с Ребе попросил некий ремесленник. — Я не ученый и не святой, — обратился этот человек к Магиду. — Но я знаю, что, сказав, будто ваша проповедь не принесла никакой пользы, вы ошиблись. Я слушал вас в прошлом году. Вы говорили об обязанности каждого еврея практиковать то, что написано в псалмах. всегда Помню о присутствии Господа. С тех пор я непрестанно стремлюсь к этому. Имя Господа постоянно пребывает передо мной, явленное как черные огненные буквы на белом огненном фоне. Это имя начертано на всех людях и предметах, которые встречаются мне на пути. Меня ни на миг не оставляет священный трепет перед божественным присутствием. Магит улыбнулся этому человеку и извинился перед ним за свои поспешные выводы. Если в прошлом году раскрылась одна душа, возможно, в этом году их будет две. В субботу в синагоге Апте Магит прочел проповедь, после которой многие обратились к праведной жизни.